Прислушиваясь, прошли десять долгих секунд, потом пятнадцать, двадцать, звук не повторялся. Пенни уже подумала, не почудился ли он ей. Прошло еще несколько томительных секунд, и тут что-то громко хлопнуло наверху. Это была дверь, отделявшая лестницу подвала от первого этажа. Пенни помнила, что оставила ее открытой. «Значит, только что кто-то или что-то эту дверь захлопнул». С корзинкой, полной книг и школьных принадлежностей Пенни пошла было к ступенькам, но резко остановилась. Сверху послышались те же звуки — шипение, скрежет, шепот — Ночью она пыталась убедить себя в том, что никакого существа в ее комнате не было, а был просто сон. Теперь Пенни поняла, что это не так. Но что же тогда? Дух? Привидение? Что за привидение? По крайней мере, не ее мама. Она бы, пожалуй, не возражала если бы где-то рядом все время находился ее дух. Это было бы даже здорово. Но тот дух в лучшем случае был злым, а в худшем — весьма опасным и коварным. К тому же привидения не ходят с людьми. Так себя они проявляют. Они живут в определенных домах, которые не могут покинуть. Тем более они не станут бегать по городу преследуя одну девочку. Но дверь же кто-то закрыл. Может, сквозняк? Может быть. Но там, наверху, что-то двигалось. Это точно был не сквозняк. Это было что-то непонятное. Может, опять показалось? Ты так думаешь? Пеня стояла у самой лестницы, запрокинув голову. Стараясь хоть что-то рассмотреть. Чтобы успокоить себя, она затеяла с собой разговор. «Ладно, если это не привидение, то что же тогда?» «Что-то плохое». «Ну, я так не думаю». «Что-то очень и очень плохое». «Прекрати, прекрати запугивать сама себя. Ведь оно не тронуло тебя ночью, правда?» «Да, это так». Ну, вот видишь, значит, все в порядке. Но зачем оно вернулось? Тут новый звук отвлек пение от внутреннего диалога. Еще хлопок. Но он совсем не похож на тот, когда захлопнулась дверь в подвал. Еще раз. Словно кто-то всем телом бросается на стену. Как летняя муха, когда она бессмысленно бьется в окно. Хлопок. Неожиданно погас свет. Пенни учащенно задышала. Хлопки прекратились. В этой внезапной темноте пенни со всех сторон окружили странные и неприятные звуки. Она чувствовала какое-то движение. Уже ни одно неизвестное существо было в подвале. Их было много. Но кто это был? Что-то окоснуло свою ноги и быстро исчезло в сплошной тьме. Пенни не выдержала и закричала. Кричала она громко, но не настолько, чтобы ее услышали наверху. А в музыкальном классе дети запели рождественскую песенку, а миссис Марч, учительница музыки, громко заиграла на пианино. Шла подготовка к рождественскому вечеру перед каникулами. А если бы Пенни стала кричать громче, теперь ее все равно никто бы не услышал. Но и она сама из-за музыки и пения перестала слышать звуки этих противных существ. Она знала, они все еще здесь. Она была абсолютно в этом уверена. Пенни сделала глубокий вдох и решила не сдаваться. Ведь она уже не ребенок. «Они не станут меня трогать», — с надеждой подумала она. Но убедить себя в этом не могла. Пения осторожно направилась к нижней ступеньке лестницы.